Глава 23 вздрогнув, внимательно посмотрела на незнакомца: высокий, темноволосый красивый, с аристократическими чертами лица, прямой нос, высокие скулы, чуть припухлые губы, белая кожа, темно-серые глаза, обрабленные густыми черными ресницами, дорогая одежда, ухоженные руки. Очень даже достойные знакомые были в жизни Маргариты. Подумала я. «Мы знакомы?» — наконец ответила, поднимая взгляд на ожидавшего ответа господина. Молодой человек дернулся, будто чем-то укололся. Его губы скривились в усмешке. «Маргарита, а ты как была стервозной, так и осталась!» Он посмотрел на прилавок. «Лекари животных? Ты их лечишь или разделываешь?» Он ткнул указательным пальцем в белоснежный мех. Большой камень в перстне красиво заиграл радужными цветами. Чего молчишь? Или язык проглотила? В юности ты им очень хорошо умела гадости говорить. Господин, вы будете покупать шкурку? Зачем так сжимаете? Гневно выкрикнул Бус, перетягивая на себя внимание. Какие наглые покупатели пошли! Мурлыкнул Тоби, подлезая под мою ладонь. Хозяйка молчит, потому что память потеряла. Да потеряла, вторила коту Венди. «Мама, ты чего молчишь?» Она погладила меня по руке. Страх как накатил, так и отпустил. «Когда потеряла?» Молодой человек перестал ухмыляться. В его голосе появилась озабоченность. «Почему ты вчера, идти? Ты же замуж вышла и уехала». «Вы кто?» Прервав поток вопросов, нашла в себе силы спросить. «Виконт Дик Зандер, сент Леан представился тот. Дик Зандер, Не припомню». Перевела взгляд на Венди. Вдруг она в курсе, кто он такой. «Дик, отдельно, мамочка. Зандер — второе имя», — прошептала девочка. «Приятно познакомиться. Маргарита Блэк-Дэвид. А это моя дочь, Гвенделина Августа Блэк-Дэвид. Вы что-нибудь желаете приобрести?» «Ты издеваешься? Какая дочь? Какая потеря памяти? Где твой муж?» Прервав меня, зашипел мужчина. «Не нужно так злиться, господин. Мы были знакомы». «Я вас чем-то обидела? Приношу извинения, хотя и не помню за что. На ваш вопрос отвечу. Я вдова». Он прищурился. «Поэтому пришлось вернуться домой». «Ты живешь в старом родительском доме?» Его глаза расширились от удивления. «Ты, которая не могла их видеть, снимала отдельный дом, спала на шелках и ела золотых тарелок?» «Маргарита, во что ты превратилась?» «Почему вы мне тыкаете?» — возмутилась в ответ. «Обнищавшая вдова недостойна другого обращения», — брезгливо бросил халёный мужчина. Развернулся и уже хотел уйти, но вдруг остановился, двумя пальцами вынул монетку из маленького кармашка и бросил на стол. «Милостыня!» Офигевала, обалдевала, даже не знаю, какое слово подобрать в ответ на такое неприкрытое хамство. «Мне хотелось эту монету...» «Госпожа, я её верну!» Скай понимал меня с полувзгляда. Я впервые видела эту сторону магии Ская. Монета взмыла в воздух. «Эй, господин нехороший, нам подачки не нужны!» Стоило Дику Зандеру обернуться, как монета впечаталась в его щеку. «Спасибо», — прошептала защитнику. Виконт не без усилия убрал монетку со щеки, ничего не сказав, развернулся и ушел. «День сегодня неудачный», — пригладила шкурки. «Никто не хочет покупать мех». Никто не хочет у нас лечиться, слезы подступили к глазам, но я силой воли заставила их исчезнуть. Ох, какая красота! К нам подошла симпатичная женщина в дорогих одеждах. Я силой заставила себя улыбнуться. «Вас заинтересовал мех? Очень качественный, посмотрите!» Перевернула одну из шкурок. Женщина долго их рассматривала, вертела и так, и сяк, улыбаясь, прикладывала к себе. «Беру все, сошью манто». «Сколько просите за них?» «Двадцать пять серебряных монет», — подумав, ответила. «Сколько? Двадцать пять? Да где вы такие цены за простые шкуры видели?» — возмутилась женщина. «Пять серебряных за все. «Они не простые, а поэтому и дорогие. Кролика купить и дешевле будет», — тихо, но твердо стояла на своем. Женщина прожгла меня взглядом. «Семь серебряных, и не монетой больше», — она открыла кошелек. «Двадцать пять. Торга не будет». В душе закипала злость. Весь день пошел на смарку. Не уступлю. «Ах, не будет? Ну-ну!» Покупательница фыркнула, развернулась и ледоколом расталкивая народ ринулась в направлении выхода с рынка. «Госпожа, зря вы не стали торговаться. Ко мне подошел мужчина из соседней лавки. Вы новенькая тут и не знаете, кто это был». «Кто?» устало посмотрела на мужчину. Она жена хозяина рынка. Склочная женщина. Если ей что приглянулось, то будет ее. Спасибо, что предупредили. Пойдем мы домой. Неудачный день. Завязывая в ткань шкурки, подмигнула Венди. На обратном пути зайдем на карусель. Я видела, как ее утром устанавливали. Но мы не успели отойти, как раскрасневшийся ледокол вернулся. И не один. Вместе с женой хозяина рынка пришли трое. Двое в форме и один с папочкой под мышкой. «Вот эта женщина оказывала магические услуги без разрешения!» Женщина ткнула в меня пальцем. «Госпожа, это так?» Пузатый мужчина распахнул папку. «Назовите ваше имя. Я проверю в списках, брали ли вы разрешение». Пришлось назваться. «Вы не найдете меня в списках. Я не знала, что нужно разрешение. Я никого не лечила, всего лишь проверила состояние нескольких животных». «Так-так», — тот потер лысину. «Все равно непорядок. Придется заплатить штраф». «Сколько?» — мне стало не по себе. Он подумал и неожиданно выдал цифру. «Двадцать пять серебряных». «Сколько?» — шепот прислушивавшихся торговцев волной прошел по воздуху. «У меня нет таких денег». Я прижала к себе Венди. «А вы кто такой? Откуда такая странная сумма?» Придя в себя, решила пойти в наступление. Хозяин рынка, и я тут устанавливаю порядки, вновь протирая лопат, от пота ответил толстяк. Если хотите еще раз появиться на моем рынке, то придется платить. Дорогой, мы можем простить торговке штраф, если она согласится расстаться со шкурками. Женщина, не стесняясь, схватилась за сверток. Скай зарычал, Бус сжал кулаки, Тоби молчал, но его хвост силой обвивал мою руку. «Я жаловаться буду властям на ваш произвол», произнесла, не отпуская сверток. «Стража, киньте эту ненормальную к судье. Я чуть позже буду, возможно, завтра». Хозяин рынка, как ни странно, не испугался моих угроз. «Тут 25 пять серебряных», — сбоку раздался знакомый голос. Виконт Дигзандер протянул монеты испуганному мужчине. «Что вы, Виконт, как можно? Такие деньги не нужно. Мы не знали, что это госпожа с вами» виконт смерил его уничижительным взглядом и произнес впервые вижу эту гражданку жуликоватая семейная пара переглянулась но зачем вы тогда за нее платите женщина вновь потянула руки к моему свертку скай зарычал а диксандр произнес взяли деньги и испарились или будем разговаривать в другом месте видя что виконт теряет терпение мужчина схватил жену за руку Через мгновение они исчезли из поля зрения. Стражи порядка подоптались рядом, пожали плечами и отправились дальше по своим делам. «Спасибо, конечно, Виконт сент леанд но зачем вы вернулись? Для чего вмешались?» Он молчал, а я думала, что же связывает этих двоих. «Неужели разбитое сердце, безответная любовь, ди как Маргарите?» «Гадалки не ходи». Посмотрите, каким взглядом он на вас смотрит, раздалось в голове. Испугавшись, я ойкнула и посмотрела на Ская. Прости, Маргарита, но ты обратилась ко мне напрямую, поэтому я ответил. Над головой волка огонек на мгновение стал ярче. А что мне твое спасибо, Виконт отвел взгляд. Вернешь деньги, как появится. И не подумаю, усмехнулась в ответ. Я вас не просила вмешиваться и заниматься благотворительностью. «Мне их обратно позвать?» – спичкой вспыхнул молодой человек. «Тут мой адрес. Принесешь в течение недели деньги». В мои руки попал маленький бумажный прямоугольник. «А завтра жду в ратуше за разрешением на оказание магических услуг». Что-то никто не спрашивал у меня разрешения, когда я в дороге лечила животных. Зло пробормотало поднос, наблюдая за тем, как уходит виконт. Разорванная бумажка медленно опускалась на землю. «Маргарита, хочешь, я одарю тебя удачей, мурр?» Тоби потерся лбома мою руку. «Лучше бы одарил ею в начале дня. Может, удалось бы избежать всего этого бардака». Кот муркнул и надулся. «Ну что, несколько монет заработали, идём на карусель?» Наклонившись, поцеловала дочку в щеку. «Она не виновата, что её ненастоящая мать-попаданка такая невезучая».